Там тоже отметился наш общий друг, довершил Саша. Я только не совсем понял, сказал Дубинин. Какая корысть была девушка, а очень даже прямая. Сергей Петрович снял очки и, подышав, принялся протирать линзы платочком. Самая бойкая мадумозель, французская крёлка, в участке охотно поведала, как однажды приехала по вызову и нарвалась на садиста. Даже рубчики от хвоста показала. Так вот, еле-еле вырвалась, и в чём мама родила, сиганула в окошко. Второй этаж, вывихнула ножку, ползёт, плачет и ждёт, естественно, что клиент её сейчас за причёску обратно поволочёт. Тут подкатывает харлеище, поперёк себя толще, а на нём, ну, очень симпатичный, знаете ли, мессия. И весьма учтиво так спрашивают, что же ты мол за беда приключилась с мадемуазель, и не может ли он быть ей чем-то полезен, заметьте на безупречном французском. Все это посреди довольно глухой улицы в половине пятого ночи. Жаль, мен, вздохнула Пиновская, о господи. Девка сквозь слезы и кровавые сопли что-то репечит, тычит пальчиком в сторону дома, продолжает рассказывать Прищеев. Мистер выслушивает, после чего снимает кожаную куртку и дает ей прикрыть сармату, а сам не спеша поднимается по лестнице. Что там происходит, мадемуазель, конечно, не видит, но вскоре клиент весом сто тридцать два кило без порток влетает в то же окошко. И втекается башкой в газон, а мессия-то хладнокровно выносит девушку её джинсики, доставляет бедняжку в ближайшую больницу и делает ручкой. "Знай наших российских", проворчал Саша. "Ну и после этого, как же было не помочь такому замечательному мессии, когда он сам угодил в стеснённые обстоятельства", кивнула Пиновская. Описания внешности от неё естественно не добились. Сергей Петрович развёл руками. Естественно, шлем был зеркальный, а мотоцикл ей и в голову не пришло запоминать, и вообще было темно, больно и страшно. И как только узнала мы все, когда он от сыщиков удирал, фыркнула Пеначет. "Охранная грамота", вздохнул Дубинин. Отогнав котёнка от блюдца с огурчиком, он подозрительно оглядел закусь, не нашёл ничего предосудительного и отправил огурчик в рот. Между тем, сотрудничество с полицией, продолжила Пиновская мысль коллеги. Как у певцов Тарантино снова подал голос Саша Лыскутков. Помните? Тоже ни гу-гу. Дочка и та. Да, помним, помним, отмахнулся плещеев. Ему не нравилось, какой оборот принимал разговор. Но сердиться было неныково, сам задал тон, рассказав дурацкую байку. И если ты думаешь, что мне начальство велело при случае медаль ему от имени итальянской республики передать, так ты ошибаешься. О, господи, снова вздохнула Марина Викторовна, и плещеев не мог определить, насколько притворным был её вздох. Решать преступный мир такого бриллианта – это, дороги мои, кощунство. В скольких странах этого скунса заочно к смертной казни приговорили? В шести, по-моему. В семи, мрачно сказал Сергей Петрович. Теперь и у нас. А у нас ты за что? – спросил Ускутков. Неужели за фикусы? И усмехнулся. Обиделись. Дорожку перебежал. Ему еще четвергова приписывают. ответил Прищеев, начальника твоего бывшего. Саша пожал плечами и промолчал. Приписывает, скривилась Пиновская. Физическое уничтожение при первой возможности поставил точку Прищеев.